Бристо, словно в приступе дурноты, опустил свой бокал на стол. Тут подали основное блюдо. Урсула выпила еще вина. Тензи и Бристо к горячему не прикоснулись. Страйк взял вилку и принялся за еду, стараясь не показывать какое-то объедение пунтарелла с анчоусами. «Я закричала», — прошептал Тензи, — «и уже не могла остановиться» выбежал из квартиры, едва не сбила с ног Фредди, помчалась вниз. Хотела сообщить охране, что наверху есть мужчина, чтобы его задержали. Уилсон выскочил из подсобного помещения. Я рассказала ему, что произошло, а он опрометью бросился на улицу. Полный идиот. Надо было первым делом бежать наверх, ловить убийцу. Фредди спустился следом за мной и стал требовать, чтобы я вернулась в квартиру, потому что я была не одета. Тут с улицы пришел Уилсон, сказал, что Лула разбилась насмерть, и попросил Фредди вызвать полицию. Фредди буквально силком потащил меня вверх по лестнице. Я была в истерике. И уже из нашей гостиной набрал 999. Приехала полиция. Мне никто не поверил. Отпив немного вина, Тензи опустила бокал и тихо выговорила. «Если бы Фредди прознал, что я вам это рассказываю, он бы взбеленился». «Но ты уверен, Тензи, что слышал наверху мужской голос?» — вмешался Бристов. «Естественно», — ответила Тензи. «Я же сказал, там определенно кто-то был». Бристов зазвонил мобильный. «Извините», — пробормотал он. «Да, Эллисон». Страйк слышал грудной голос секретарши, но не разобрал слов. М -м, «Прошу меня простить». Бристов с затравленным видом вышел из-за стола. На гладких, ухоженных лицах сестер промелькнуло злорадство. Они снова переглянулись, и Страйк удивился, когда Урсула обратилась к нему с вопросом. «Вы знакомы с Эллисон?» «Немного». «Вам известно, что у них роман?» «Да». «Жалкое зрелище», — сказала Тензи. «Она без ума от Тони и при этом встречается с Джоном. Вы знакомы с Тони?» «Нет», — ответил Страйк. «Он совладелец фирмы. Дядюшка Джона, вам это известно?» «Да». «Необычайно привлекателен. Эллисон ему сто лет не нужна. Я считаю, Джон для нее — утешительный приз». Похоже, мысль о безнадежной влюбленности Эллисон доставляла сестрам немалое удовольствие. «Наверное, в фирме только об этом и разговоров», — поинтересовался Страйк. «Да уж», — с наслаждением произнесла Урсула. «Киприан говорит, что на девушку просто неловко смотреть. Крутится возле Тони, как собачонка». Судя по всему, ее неприязнь к страйку развеялась. Это его не удивило. С таким явлением он сталкивался неоднократно. Представители рода человеческого, за редкими исключениями, любят поговорить. Вопрос лишь в том, как вызвать их на откровенность. Одни, как Урсула, падки на алкоголь. Другие хотят быть в центре внимания. А есть и такие, кому достаточно простого человеческого участия. Отдельная категория собеседников будет проявлять красноречие лишь в том случае, если оседлает любимого конька. Это может быть собственная непогрешимость или чужая вина, коллекция довоенных жестянок из-под или же, как в случае Урсулы Мэй, безнадежная влюбленность невзрачной секретарши. За окном. Прижимая к уху мобильный, расхаживал бристоу Теперь Урсула могла не сдерживаться. «Держу пари. Я знаю, зачем она звонит. Душеприказчики Конвей Оутса, недовольны действиями фирмы». Был такой американский финансист, помните? Киприан и Тони буквально сбились с ног и задергали Бристу, которому приходится сглаживать все острые углы. Джону всегда достается черная работа. В ее Тони было больше желчи, чем сочувствие. Бристоу, взволнованный, вернулся за столик. Простите, простите, Эллисон хотел передать мне пару сообщений, сказал он. Подошел официант, чтобы забрать прибор. Страйк оказался единственным, кто почистил свою тарелку. Дождавшись, когда можно будет говорить без свидетелей, он сказал: Тензи, полицейские отмахнулись от ваших показаний по той причине, что вы, по их мнению, просто не могли этого слышать. «Да что они понимают?» — взвелась Тензи, мигом утратив свое благодушие. «Я действительно все слышала!» «При закрытых окнах?» «Нет», — сказала Тензи, опуская взгляд. «В квартире было душно, и я, когда шла налить себе воды, открыла окно». Страйк понял. Дальнейшие расспросы приведут лишь к тому, что она и вовсе откажется говорить. «А кроме того, они утверждают, что вы были под кокаином». Тензи раздраженно фыркнул себе под нос. «Слушайте», — бросила она, — «допустим, я что-то себе позволила, но гораздо раньше, еще за ужином, они стали обыскивать квартиру и нашли в ванной кокс. Это все из-за даннов, зануды чертовы. Когда Бенджи Дан без конца сыплет своими дурацкими анекдотами, тут без пары дорожек просто повеситься можно. Однако же я не придумал этот мужской голос. Наверху действительно орал мужчина, он ее и убил». «Он ее и убил», — повторила Тензи, испепеляя взглядом Страйка. «А как, по-вашему, куда он потом делся?» «Откуда я знаю? Ищите ответ, вам Джон за это деньги платит». «Уж как-то смылся. Мог вылезти через кухонное окно, мог спрятаться в лифте, мог пройти через подземный гараж. Меня не волнует, куда он делся, но я твердо знаю, он там был».